Эверард устроился поудобнее, а Мэри присела на самый краешек Софы, глядя на него во все глаза. Интересно, были ли среди ее предков Вульфнад и Эдгар? Да, наверняка. Ведь прошло столько веков. А может, и Штейн тоже? — Вы из ВВС? — спросила она. — Служите вместе с Чарли? — Нет. Я из Интелленджес сервис, поэтому приходится ходить в штатском. «Скажите, когда вы в последний раз с ним виделись?» «Несколько недель назад. Сейчас он, наверное, уже высадился во Франции. Надеюсь, эта война скоро кончится. Как глупо с их стороны сопротивляться, ведь они же понимают, что им пришел конец, верно?» Она вскинула голову. «Так что у вас за новости?» «Я как раз к этому и хотел вернуться». Эверард начал бессвязно рассказывать все, что знал о положении дел за Ла-Маншем, У него было странное чувство, будто он разговаривает с призраком. Рефлекс, выработанный долгими тренировками, не позволял ему сказать правду. Каждый раз, когда он пытался перейти к делу, язык переставал его слушаться. «И если бы вы знали, чего стоит там достать пузырек обычных красных чернил...» «Извините», — нетерпеливо прервала его девушка, — «может, вы все-таки скажете, в чем дело? У меня действительно на сегодняшний вечер назначена встреча». «О, простите! Ради бога, простите! Видите ли, дело вот в ч ё м Эверарда спас стук в дверь. «Извините!» – удивленно пробормотала Мэри и пошла в прихожую, мимо наглухо зашторенных окон. Эверард бесшумно двинулся за ней. Она открыла дверь, тихонько вскрикнула и отступила назад. «Чарли?» Уитком прижал ее к себе, не обращая внимания на то, что ю д с к и й плащ был вымазан еще не засохшей кровью. Эверард вышел в коридор. Разглядев его, англичане напешил. «Ты — Ты! Он потянулся за парализатором, но Эверард уже вытащил свой. — Не будь идиотом. Я твой друг, я хочу помочь тебе. Выкладывай, что взбрело тебе в голову. — Я... Я хотел удержать ее здесь, чтобы она не ушла. и ты думаешь, что они не смогут выследить тебя?» Эверард перешел на темпоральный, е д и н с т в е н н ы й возможный язык в присутствии испуганной Мэри. «Когда я уходил от Мэйну Эзеринга, он вел себя дьявольски подозрительно. И если мы сделаем неверный ход, то все отделения патруля будут подняты по тревоге. Ошибку исправят любыми средствами. Девушку, скорее всего, ликвидируют, а ты отправишься в ссылку». «Я», — Уитком судорожно с г л о т н у л Его лицо окаменело от ужаса. «И ты... ты позволишь ей уйти из дома и погибнуть?» «Нет. Но нам нужно сделать все как можно аккуратнее. Мы скроемся. Найдем какую-нибудь эпоху подальше от всего этого, если потребуется, то хоть в прошлое, к динозаврам!» Мэри оторвалась от у и т к о м б ы и застыла с открытым ртом, готовая закричать. «Замолчи!» – одернул ее Эверард. «Твоя жизнь в опасности, и мы пытаемся тебя спасти!» Если не доверяешь мне, положись на Чарли. Повернувшись к англичанину, он снова перешел на темпоральный. — Послушай, дружище, нет такого места или времени, где бы вы могли спрятаться. м а р и л ь Нельсон погибла сегодня ночью, это исторический факт. В 1947 году среди живых ее не было. Это тоже уже история. Я и сам попал в идиотскую ситуацию. Семья, которую она собиралась навестить, уйдет из дома до того, как туда попадет бомба. «Если ты собираешься бежать вместе с ней, можешь быть уверен, вас найдут». «Нам просто повезло, что патруль пока еще сюда не добрался». Уиткомп попытался взять себя в руки. «Допустим, я прыгну вместе с ней в 1948 год», — сказал он. «Откуда тебе известно, что она не появилась внезапно вновь в 1948? Это событие тоже может стать историческим фактом». «Чарли, ты просто не сможешь». Этого сделать. Попытайся. Давай, скажи ей, что ты собираешься отправить ее на четыре года в будущее. Рассказать ей? Простонал у и т к о м Но ведь я... Вот именно. Ты с трудом смог заставить себя приступить з а к о н ы и появиться здесь. Но теперь тебе придется лгать, потому что ты ничего не сможешь с собой поделать. И потом. Как ты собираешься объяснить ее появление в 1948 году? Если она останется Мэри Нельсон, значит, она д е з е р т и р о в а л а из армии. Если она изменит имя, где ее свидетельство о рождении, аттестат, продовольственные карточки, все эти бумажки, которые так благоговейно почитают все правительства в XX веке. Это безнадежно, Чарли. Что же нам делать? Встретиться с представителями патруля и решить этот вопрос раз и навсегда. Подожди меня здесь. Эверард был холоден и спокоен. У него просто не было времени, чтобы по-настоящему испугаться или хотя бы удивиться собственному поведению.